Поглощая поочередно семиэтажку, скудно освещенный двор, звездное небо над головой, а заодно и нравственный закон внутри обмякшего разом Никанора Вдовина. Может, оно и к лучшему. Беспомощно успел подумать он, оседая на земь. «Станут бить? Ничего не почувствую».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 — Именно этого мы и хотим. Вдовин был удивлен, обрадован и, пожалуй, польщен. Потом насторожился вновь. — А что от меня? — Ничего. Живите, как жили. Просто теперь вы будете под защитой. — А каким образом? — Значит, как работает система, — сказал сухопарый Виталий. — На запястье вам надевают браслет.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 Вдовин опасливо покосился на то, что свисало с потолка. «Нет-нет, не это вообще макет. Короче, каждый ваш шаг отслеживается сверху. Данные поступают в компьютер, программа оценивает ситуацию». «Где-то я об этом уже читал», — заикнулся Вдовин. «Да, конечно», — Виталий кивнул. «У Роберта Шекли. Собственно, сама идея у него и заимствована. Хотя есть одно существенное различие. Страж-птица, как помните, выслеживала преступников». Выяснилось, однако, что закоренелый уголовник совершает насилие без особых эмоций. Для него это, согласитесь, дело привычное. Гораздо легче настроиться на жертву. На вас, Никонор Матвеевич. То есть браслет? Совершенно верно. Браслет считывает и передает наверх данные о вашем самочувствии. Вот вы попали в переделку, учащается пульс, прыгает уровень адреналина, но ну и система срабатывает. — Как срабатывает? — еле вы говорил Вдовин. Виталий достал и предъявил блестящий стерженёк. Нечто вроде короткой тупой иглы хомутовки, только без ушка. Браслет даёт команду беспилотнику, тот выпускает с воздуха по вашему обидчику такую вот штуковину. и, -и, -и. Что и? Нападающий нейтрализован. А если промахнётся? М-да. Виталий озадачился. Вообще-то промах маловероятен. Видите ли, поначалу это была чисто военная разработка. Испытано в Пакистане, так что... Ну а вдруг?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 Вы слишком многого от нас хотите, неконор Матвеевич, с упрёком молвил он. Система предназначена исключительно для уличных разборок. В замкнутых помещениях вы уж как-нибудь сами себя поберегите. А вот ещё, Вдовин запнулся. Вы сказали, на казённые. А фирма-то, наверное, частная? Частная, согласился тот. Но богатая. Так что муниципалитет наш, считайте, куплен на корню, препятствий чинить не будет.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 прерванному повествованию. Калерия Павловна лежала на свежевыметенном утреннем асфальте в странной позе, подокнув ногу и чуть разведя ладони, словно пыталась присесть в реверансе, но в последний момент была опрокинута навзничь. К месту происшествия сбегался народ. — Чё пялишься? — вопила бабушка из третьего подъезда. — Телефон у тебя есть? в Скорую звони давай. — Нету. Сипло признался Вдовин. «Дома оставил». «Да что ж это за мужчины пошли такие?» Вне себя пенсионерка выхватила из кармана халатика свой собственный сотик. «Ну так помоги, иди! Довёл женщину до инфаркта, и хоть бы хны ему!» К счастью, обошлись и без Вдовина. Обездвижную дворовую активистку подняли под мышки с асфальта и перенесли на лавочку.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 И Вдовин вновь взглянул с упреком на блуждающий вышине беспилотник. Александр тихонько выругался. Виталий хмыкнул. «Весело», — оценил он случившееся. «Слушайте, Никонор Матвеевич, я понимаю, вы, конечно, человек с тонкой нервной организацией, но все-таки старайтесь держать себя в руках. А ну как в следующий раз участкового испугаетесь». вот черт!» — сдавленно сказал Александр.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 Служебный долг, так сказать. Испугаться его было невозможно в принципе. Да и кроме того, охранная система, по словам Александра, предназначалась исключительно для уличных разборок, и в замкнутом помещении просто бы не сработало. Даже если беспилотник примет сигнал бедствия, стерженьком стенку не прошьешь. Непривычной к куртуазности властей Вдовинов впустил служителя закона в дом, усадил в кресло. «Какие-нибудь претензии, пожелания?» С трепетом осведомился тот. Застегнутый врасплох, Никанор Матвеевич наморщил лоб, помычал, но так ничего и не придумал. — Нет. — Спасибо. — Все замечательно. Улыбка пошла на убыль. — Ну а вот утром вчера вы про калерию полно? — Да не обращайте вы на нее внимания, — жаром взмолился юный блюститель порядка. — Вздорная баба, что спросишь? — Выйдет из больницы, обязательно примем меры. — Да нет же, зачем же? — окончательно сбитый с толку пробормотал Никанор Матвеевич. — Я не в обиде, тем более сердечная недостаточность у нее. Ну, — но хорошо, — малость успокоившись, продолжил гость. — А вот, скажем, Корявый и вся эта его шатия не беспокоит? Я имею в виду в последнее время. — А кто это, Корявый? Участковый недоверчиво посмотрел на Вдовина. — Фанат, — пояснил он, — футбольный фанат. И тот вспомнил.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 и настрачить заявление по собственному желанию. Слава богу, хватило ума сообразить, что проект не вечен. Испытают систему, поблагодарят и снова ищи работу. Да, но ведь её, как ни крути, придётся искать в любом случае. Если честно, не нравилось Вдовину в супермаркете. Особенно удручал напарник, дебильный отпрос главного бухгалтера, возмечтавший стать охранником. От катания тележек великовозрастный Абултус злостно уклонялся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 И глазам Вдовина предстал его слабоумный напарник с прижатой к правому уху рацией. Докладывал небось воображаемому шефу, что никанор Матвеевич Вдовин опять превысил служебные полномочия. А потом еще и начальство наябельничает. Вот поганец. Вдовина затрясло. Пульс участился. Уровень адреналина в крови, надо полагать, подпрыгнул. И никанор Матвеевич вскинул глаза.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 И они прошли на кухню, где за шатким столом выседал широченный детина с лицом убийцы. Дорогой спортивный костюм, кожные шлепанцы из бутика. Словом, одет по-домашнему. Возле правого локтя, хозяйски утвержденного на скатерке, непочатая бутылка Хеннесси. «Это Федор», — объявила Марьена. «Да ты не волнуйся, все в порядке, он уже два месяца как освободился». Вдовин окоченел.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 кого в олигархи выведет, кого в президенты, а кого и вовсе в императоры. Никанор Матвеевич взглянул на табло браслета. Час 08. Пожалуй, пора возвращаться домой. Марьяна с Федором наверняка уже улеглись. — Ай, часики! — гортанно восхитились неподалеку. обмир взглянул. Дорогу в Удовину перекрывало лицо сильной экзотической национальности. — Подари, да!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 «Вы пустую улицу на красный свет не перейдёте», — Вдовин оскорбился. «Ну почему же, — возразил он, — переходил и не раз, два раза», — согласился Александр. «А теперь представьте на секунду, что под охрану взяли, ну, скажем, эту вашу э калерию, как её?» Никонор Матвеевич представил и содрогнулся. «Геноцид», — подтвердил Александр. «Все бы не от ложки с колёс послетали. Оно вам надо!» Вдовин сутулился на чашкой и шевельнул ложечку. «С ним всё благополучно?» — глуховат спросил он. «С кем?» «С мигрантом». «Вас это так заботит?» «Да». «Очнулся до приезда воронка и, скорее всего, дал дёру», — сообщил Александр. «Видимо, придётся усилить заряд». «Заряд?» — всполошился Вдовин. «Ну да, заряд. Скажем, стрелять дуплетом, двумя стерженьками сразу. А то полиция обижается. Приехали, а забирать некого». «Да, но ведь это, наверное, может повредить здоровью».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 С уважением протянул Александр, откидываясь на спинку стула. «Вас в красную книгу заносить надо, Никонор Матвеевич. Я думал, таких уже не осталось». Одно из двух — либо избегать людей, что невозможно, либо... Либо перестать их бояться, что тоже невозможно. По телевизору вон передали — девяностые возвращаются, опять стрельба, опять разгул преступности — «Буржуи пируют, народ злобствует!» «Матвич!» Нежно позвали из мрака. Лампочка над подъездом почему-то опять не горела. Остановился, озабоченно прислушался к собственным ощущениям. Сердцебиение, понятно, слегка участилось, но не более того. Все-таки незримое присутствие беспилотника над головой вселяло какую-никакую уверенность Тем временем из темноты выступили четыре смущенных арясины с одинаковыми клубными шарфами на склоненных шеях не решаясь приблизиться к вдове, стояли и кривовато улыбались ему издали. — Матвеич! — умильно повторил тот, что постарше и покряжестей. — Ты на нас, говорят, обижаешься. Мы ж не со зла, Матвеич. Вот извиниться пришли, если что не так. А участковый-то и впрямь болтун. Слухи о том, что с Никанором матвеевичем лучше не связываться, вскоре достигли и домочадцев. Федоре внезапно пробудилась сыновья почтительность — Ты, Марьяна, засуетилась, не знала уж, чем угодить. Подарила майку с девичьей мордашкой на груди и английской надписью на пузе. Избранника своего расхваливала, как могла. Ты не думай, швитала он не по бакланке, он на себя чужую вину принял. За авторитеты срок отбывал, его теперь знаешь, как уважают. Любопытная личность был этот Федорш. Ни за что не подумаю, что человек явился прямиком из мест не столь отдалённых. Ни татуировки, ни мата, ни жаргонных словечек. Завязалась привычка посидеть вечерком на кухне за рёмочкой хернеси, беседовали на равных. "Значит, горишь, батя", задумчиво гудел кандидату Зитья. "Двумя теперь стерженьками отстреливать будут. Двумя. Никакой государственной тайны вдовин не разглашал". Причастность городских властей к проекту — вот единственное, о чем Александр с Виталием категорически запретили упоминать. А то бы сам никто не догадался. «Ну вот, испытают», — мыслил вслух Федор. «А в продажу когда?» «Что в продажу?» — оторопело переспросил Вдовин. «Ну это...» — и будущий зять указал сперва на браслет, затем на потолок кухни. У Никанора Матвеича остановились глаза. Он представил себе небо черное от роящихся беспилотников — Пришлось даже тряхнуть головой, чтоб введение распалось. — Да никогда, наверное, — запинкой предположил он. — Мы ж не для себя, мы для заграницы испытываем. Нахмурился Фёдор, посопел. — Ну, ясно, — сказал он. — А вот, скажем, дача у тебя. Он что, за тобой на дачу полетит? — Смотря где дача. Если недалеко от города, может, и полетит. — Слушай, батя, а возьми завтра отгул. На природу съездим, с хорошими людьми познакомлю. Произнесено это было спроста, добродушно, и все же внезапное предложение показалось Никанору отвечу крайне подозрительным. — Ох, что-то затевает, зятек! Не дай бог завезет подальше, куда беспилотник не достанет, да и пришибет, глядишь! Надо бы с Александром посоветоваться! — Езжайте, — сказал Александр. «Вообще, расширяйте территорию присутствия. Не ограничивайтесь своим районом. Во дворе вас теперь наверняка либо за версту обходят, либо в друганы набиваются. Да и шеф ворчит. Вон уже сколько времени прошло, всего два выстрела. Один по домохозяйке, другой по мигранту. Смехота. А если далеко заедем? Не заедете. Увидим, что удаляетесь от города, а повестим гаишников. Тормознут, вернут, еще и оштрафуют. А вдруг не за что? Ну как-то не за что. Найдется». Вдовин взял отгул, принарядился. Подаренная Марьяной маечка пришлась в порум. Хорошие люди прибыли на двух джипах. Крупные ребята с суровыми, упитанными лицами. Неговорливые, обходительные, дорого и скромно одетые. И опять-таки ни татуировочки ни на ком. Вот ведь времена пошли. криминалитету особые приметы ни к чему. Зато чертова прорва до граждан Щеголяет в татушках. Скоро встретишь это кого без наколки и подумаешь, да уж не зоны ли. Лагерной фени речь также не слышалось. Пока ехали по городу, один лишь раз проскользнуло раздумчиво с линцой. Не, братва, блокироваться надо с креативными людьми. И все. Неконор Матвеич почти уже освоился в новой для него компании. Сидел, молчал. Тем более, что с разговорами к нему и не лезли. Замелькали окраины. Хороший человек, восседавший рядом с водителем, опустил стекло, выглянул. «Висит», — сообщил он. «Как приклеенный». И одобрительно покосился на вдовина. В виду, надо полагать, имелся беспилотник. На втором километре джипы свернули с трассы на грунтовку и въехали в рощицу, разваленную надвое обширной поляной. Судя по всему, прибыли. Так оно и оказалось. Покинув салон, Никонор Матвеич первым делом взглянул вверх, убедился, что винта винтокрылый на страже висит, как приклеенный, и лишь после этого обозрел окрестности. А обозревший моргнул. Возникло ощущение зеркальности. В противоположном конце поляны стояли два точно таких же джипа, и из них выгружались точно такие же люди. «Вовремя», — оценил Федор. «Ну что бать, пойдем поздороваемся». И дружески подтолкнул в спину. Приблизились. «Здравствуйте!» — испытывая неловкость, одиноко произнес Никанор Матвеевич. На него смотрели будто бы в оцепенении, причем не столько в лицо, сколько на маечку с девичей мордашкой на груди. Наконец громадный волоокий тот, что стоял впереди всех, туповато спросил. «Ты кто?» «Э, Вдовин? Никанор? Э...» «Я не понял», — с неподдельным недоумением объявил волоокий «Кто будет говорить? Ты?» Неконор матвеевич догадался обернуться. Хорошие люди, с которыми он прибыл на поляну, Фёдор в их числе, приотстав стояли поодаль и с нездоровым интересом наблюдали за развитием событий. «Я не понял!» — теперь уже гневно громыхнул Валаокий. «Что за дела?» «Да это ж меня на разборку привезли!» С ужасом сообразил вдовин и так зажмурился, что уши заложило. Сердце металось по грудной клетке, не зная, где спрятаться — Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем Никонур Матвеевич осмелился разъять веки. У его ног на смятой траве валялась груда тел, да поблескивали среди стебельков стреляные стерженечки. Их было много. Должно быть, беспилотник, согласно установке, на этот раз бил дуплетом. Не в силах больше смотреть на эту страсть, Вдовин шарахнулся туда, откуда пришел, чем произвел изрядный переполох среди бывших попутчиков. Не дожидаясь его приближения, хорошие люди кинулись по машинам. Развернулись и уехали. Когда никанор Матвеевич, спотыкаясь, выбрался на трассу, в нагрудном кармане расплакался телефон. Достал, нажал кнопку. — Бать! — услышал он ликующий голос будущего изятия Я тобой горжусь. Мы теперь, батя, первые люди в городе. Ты понял? Первые. У вдовина переклинула связки. Ответить не мог. — Ты прости, что мы тебя там бросили, как ни в чем не бывало, продолжал Федор. Ты же еще не в себе был. Ты давай в себя приходи к нам. Заквакала, приближаясь, сирена, и мимо Вдовина промчался микроавтобус с мигалкой, потом еще один... Сбросили скорость, свернулись с трассы на грунтовку — тела подбирать. «Ага, слышу!» — подтвердил Фёдор. «Укройся, батя! Вечером перезвоню!» Укрываться было поздно, да и незачем. Одинокий прохожий на пыльной обочине, судя по всему, подозрению полицейских не вызвал. Хотя вполне может случиться, что вызовет ещё. По сути, принял участие в войне двух банд. При этой мысли стало совсем плохо — Господи, помоги, мысленный исторг вдовин, становившийся верующим исключительно в минуты опасности. Даже глаза к небу воздел. Бога в небесах не было. Был беспилотник, быстро удаляющийся в сторону города. А навстречу ему летел точно такой же. Вот оно что. Стало быть, смена караула у них. Но правильно, им же, наверное, дозаправка нужна, дозарядка. Почему-то достаточно одного трезвого Умозаключение, чтобы религиозный экстаз отступил, а умственные способности вернулись. Принял участие. А кто докажет? Беспилотник? Проклятие. А ведь докажет, хрень винтокрылая. Видеозаписи вот они. Прибыл на стрелку в составе одной из банд. Отчаянные мысли были прерваны плаксивым сигналом сотика. «Не буду отвечать», — решил Вдовин. Однако звонил не Федор, звонил Александр. «Никонор Матвеевич!» — в хрепловатом голосе куратора сквозила паника. «Что же вы натворили, Никонор Матвеевич?» «Ну так я же...» — пролепетал он, судорожно пытаясь придумать себе хоть какое-нибудь оправдание. «Вот, обезвредить помог органам». «Так в том-то все и дело!» — простонал Александр. «Это же воеводинская группировка, а вы ее в полном составе полиции сдали». Знаете, что теперь с нами шеф сделает? Уволит он нас, Никонор Матвеевич. И нас, и Виталика. Крякнул, помолчал. Потом свяжемся. Горестно распорядился он и дал отбой. Вдовин пару раз промахнулся сотиком мимо кармана, наконец запихнул и запинающимся шагом двинулся в направлении города. От сердца малость отлегло. Увольнение — это еще не самое страшное, что может случиться с человеком. Шеф... Что же это за шеф, хотелось бы знать. Какая-нибудь шишка из муниципалитета, купленная на корню и с потрохами. А вообще, конечно, удивительно. За Калерию Павловну никому ничего, а за настоящих бандитов увольняют. Александр перезвонил минут через пять. Но это уже был другой Александр. Никакой растерянности, никаких трагедийных восклицаний. Решителен, сосредоточен. Разве что несколько угрюм. — Вы где? — отрывисто спросил он. — Ах да, вижу, вижу. Значит так, никуда не уходите. Сейчас вас подхватит Виталий, отвезет в город, по дороге все объяснит. Ну, слава богу, а то бы так и пришлось шкандыбать пешком до самого кольца трамваев. Вскоре объявился Виталий, осунувшийся с безумными глазами, резко затормозил, распахнул дверцу, велял пристегнуться и, развернувшись, дал по газам. «Шеф рвет и мечет», — неотрывно глядя на дорогу, сообщил он скуй зубы. «Между прочим, вашей головы требует». Сердце оборвалось. «Головы? А вот это уже не просто увольнение, это хуже». «Черт, черт, черт!» — сдавленно произнес Виталий при каждом чертыхании, неистово рубя воздух ребром правой ладони и ведя машину одной левой. «Двух дней не хватило. Его ж отстранить собирались. Хапнул козел не по чину». «А заместителям его мы бы горя не знали!» — спохватился, понял, что говорит не о том. а Опомнясь, продолжил с одышкой. «В думе встречаться нельзя. Передам вас с рук на руки Саши, а там уж он сообразит, как быть». Показался бульвар, где вдовина и высадили. Очутившись на тротуаре, он перевел дух и попытался собраться с мыслями. «В думе встречаться нельзя». «С кем нельзя встречаться в доме «Наверное, с шефом». «Зачем шефу личная встреча со Вдовиным? Уволить? Отругать?» Выяснилось, что отругать. Вскоре напротив переминающегося у бровки Никанора Матвеича остановилась машина, за рулем которой сидел Александр. Рядом с ним громоздился кто-то неведомый. «Шеф!» Стекло передней дверцы ушло вниз, и взору Вдовина явилась страшная голова с раздутыми ноздрями. «Проект нам сорвать хочешь?» — прорычала она. Ты что себе позволяешь? Тебя для чего на работу брали? Чтобы ты нужных людей подставлял? Бомжей тебе мало!» Изливший первый гнев, незнакомец умолк, откинулся на спинку сиденья, и если бы не два стерженька, брякнувшие об асфальт, запросто могло бы показаться, что начальство вполне удовлетворено произведенным впечатлением и готово следовать дальше. Александр отстегнул свой ремень безопасности, пощупал пассажиру пульс, приподнял века и, скорбно кивнув, достал телефон. — У нас тут ЧП, — сообщил он кому-то. — Ехали мы с Петровичем. А встреч как на грех, наш подопытный. Петрович увидел, велел остановиться, дверцу открыл, ну и отчихвостил по своему обыкновению. — Да, дуплетом. — Без сознания. В больницу везу. Нажал кнопку, поглядел на оцепеневшего вдовина. — Все путем, Никанор Матвеевич. утешлон он. Увольнений не будет. Работаем дальше. — Ну и кто он теперь? Киллер? — Именно так. Скромно оплачиваемый киллер. Сначала банду, потом шефа. А завтра, глядишь, какая-нибудь соседка посообразительней объявит мужу, будто изменяется вдовиным. Разъяренный супруг налетит во дворе на Никанора Матвеевича с кулаками и уволится. — Что это изменит? Нет, изменить-то, конечно, изменит, но к худшему. Кто поверит, что человек в трезвом уме и здравой памяти способен отказаться от охраны, за которую еще и зарплата причитается? Будут подставлять точно так же, а защитить-то уволившегося уже некому. Бежать, бежать. Куда? В монастырь? Хм. А это, между прочим, мысль. «Гражданин!» — с омерзением окликнули его. «Эй!» — Гражданин! — обернулся. Перед ним стояла сплочённая группа чистенько одетых то ли студентов, то ли старшеклассников, в которую почему-то затесались также две кряжистые и злобные тётки. — Что? — у него сел голос. — А вот позовём сейчас полицию, тогда узнаешь, чего! — пригрозила, сверкая глазами одна из тёток. — Чего? Смуглый горбоносый юноша с полупрозрачной мефистофельской бородкой сделал шаг вперёд. «Вы оскорбляете чувства верующих!» — торжественно выговорил он. «Я?» — изумился Вдовин. что бы он оскорбил чувства верующих?» «Да он сам, если на то пошло, только что в монастырь собирался!» «Что это на вас?» — Вдовин упер подбородок в грудь, уставился на незнакомую девичью мордашку и непонятную иноязычную надпись. В перевернутом виде они показались ему еще более незнакомыми и непонятными. — Да что с ним разговаривать, — грянула тетка. — Зови полицию, наших веди. Кто-то куда-то метнулся. Неконор Матвеич отнял взгляд от маечки и обомлел. Столько правоты было в широко раскрытых глазах. Такой решимостью дышали молодые лица, что вдовина почудилось будто он стремительно съеживается до микроскопических размеров. Еще мгновение, и его просто не станет. Бежать! — беззвучно шевельнулись губы. Вдовин повернулся и побежал. «Держи его!» — послышался крик, но был прерван оглушительным бренчанием, словно на асфальт цыпанули с высоты добрую сотню крупных гвоздей. А навстречу бегущему шла уже целая толпа разгневанных молодых людей в белых рубашечках, и с ними двое полицейских. Вдовин закричал, кинулся вспять — и успел увидеть, как скрывается за кронами возвращающийся на базу беспилотник, а взамен ему на цель заходит второй. Очевидно, у первого кончился боезапас. Июль 2014 года. Бакалда.